Глава 4. Народном КП. Мегре подошел к подъемному мосту, пересек линию заброшенных укреплений и двинулся по извилистой слабо освещенной улочке. Этот район, окруженный полуразрушенными крепостными стенами, которые жители конкарно называли старым городом, был один из самых населенных кварталов. Однако, по мере того, как комиссар углублялся в старый город, молчание вокруг становилось все более обманчивым. Так молчит толпа, загипнотизированная каким-нибудь зрелищем, с нетерпением и страхом ожидающей развязки. Слышались лишь одинокие голоса мальчишек, которым все ни почем. Еще один поворот, и комиссар увидел картину, которую описал ему Леруа. Все окна, выходящие на узенькую улочку, были раскрыты, в каждом виднелись лица любопытных. С улицы можно было разглядеть освещенные керосиновыми лампами комнаты, и в них раскрытые на ночь постели. Толпа преградила путь комиссару. Люди окружили жалобно хрипевшего пса, однако никто не рисковал к нему приблизиться. Зрители, по большей части, были молодые парни. Они удивленно оборачивались, когда комиссар начал пробиваться через толпу. Двое из них продолжали бросать камни в беспомощного пса. Товарищи пытались остановить их. Мегре скорее угадал, чем услышал торопливый шепот «Осторожно, полиция!». Один из парней, бросавших камни, это был сапожник, покраснел до ушей и отошел в сторону. Мегре оттолкнул второго и подошел к раненому животному. Теперь молчание стало другим. Хотя, судя по всему, еще пять минут назад толпа зевак была во власти жесткого нездорового возбуждения. «Постыдились бы! Составьте на них протокол, господин комиссар! Накинулись все сиаравой на несчастное животное! И почему? Я вам скажу, почему они до смерти боятся этой собаки!» Сапожник еще больше смутился и молча убрался в свою мастерскую. Мегре наклонился и погладил пса по голове. Пес сдрогнул и посмотрел на комиссара скорее удивленным, чем признательным взглядом. Инспектор Леруа вышел из кафе, откуда звонил. Люди нехотя расходились. «Раздобудьте катачку или ручную тележку, Леруа», — сказал комиссар. Одно за другим захлапывались окна, но за стеклами продолжали белеть физиономии любопытных. Пес был грязный, его густая шерсть слиплась от крови, живот был вымазан в глине, а нос сухой и горячий. Однако теперь пес почувствовал, что пришла помощь. Он лежал спокойно и не делал никаких попыток уползти. Вокруг валялись булыжники, которыми в него швыряли. «Куда его вести комиссар?» — Гостиницу, только осторожно, надо положить под нее соломы. Эта процессия могла бы показаться смешной, однако не засмеялся никто. Тревожные события утра того дня еще не утратили своей власти над людьми. Какой-то старик толкнул тележку, и колеса запрыгали по неровному булыжнику переулка. Когда тележка выехала на подъемный мост, зеваки отстали, никто не посмел следовать дальше. Желтый пес прерывисто дышал и судорожно вытягивал лапы. Когда шествие приблизилось к гостинице, Мегре заметил перед ее подъездом машину, которую раньше не видел. Пойдя в кафе, комиссар сразу почувствовал, что обстановка изменилась. Незнакомый человек почти оттолкнул комиссара и направил фотоаппарат на желтого пса, которого в это время снимали с тележки. Дважды ослепительно вспыхнул магний. Второй незнакомец в брюках гольф и красном свитере с записной книжкой в руках подошел к комиссару и притронулся пальцем к кепке. Комиссар Мегре и Аласко из парижской газеты «Журнал». Мы только что приехали, и нам сразу же повезло. Месье дал интереснейший материал. Репортер показал на доктора Мишу, который сидел в углу, привалившись спинки дивана. Машина типа «Резьен» все время шла рядом с нашей, но нам и тут повезло. Она сломалась километров в десяти от конкарных. Эмма спросила комиссара, куда поместить пса. Неужели в этом доме не найдется для него места? Можно положить чуланчик возле черного хода. Там мы обычно складываем пустые бутылки. Вот и отлично. Эй, Леруа, позвоните ветеринару. Всего час назад в кафе было пустынно. В зале царила какая-то напряженная, тревожная тишина. А сейчас фотограф в белом непромыкаемом плаще двигал столы и стулья и умоляюще кричал. Одну минуточку, не шевелитесь, прошу вас, поверните морду пса ко мне. Снова и снова вспыхивал магний. А где ли Лепомере? Спросил комиссар доктора Мишу. «Он ушел вскоре после вас. Опять звонил мэр. Я думаю, он скоро будет здесь». К девяти часам кафе «Адмирал» превратилось в ротный командный пункт. Прибыли еще два репортера. Один из них за самым дальним столиком писал корреспонденцию. Время от времени сверху сбегал по лестнице фотограф. «У вас не найдется 90-градусного спирта? Мне необходимо срочно высушить пленки. Этот пес просто чудо! Вы говорите, спирт бывает только в аптеке, и она уже закрыта? Не беда, для меня откроют». В коридорчике у телефона какой-то журналист безразличным тоном диктовал в трубку. «Мэ-Гре! Морис Этьен Григуар мэ грэ. Передаю все имена. Мишу, Мишель и шарлота Шарлотта. Да не болото, а Шарлотта!» «Так правильно. Надеюсь, мой материал пройдет на первой полосе? Скажите патрону, что это совершенно необходимо!» Растерявшись от шума и сутолоки, Леруа с тоской искал глазами Мегре, словно мог уцепиться за него, как за якорь спасения. В уголке единственный заезжий канавиажер вырабатывал маршрут завтрашней поездки. Он листал толстый путеводитель по департаменту и время от времени обращался к Эмми. «Деревня Шофье. Там, кажется, развито с скаменное производство? Благодарю вас». Ветеринарный врач вытащил из тела желтого пса десяток дробин и наложил на заднюю часть туловища тугую повязку. «Может быть, он и оправится», — сказал врач. «Эти зверюги невероятно живучи». Из чуланчика было два выхода, во двор и на лестницу, которая вела в погреб. На гранитные плиты бросили охапку соломы, прикрыли ее старым одеялом и опустили на нее пса. Рядом положили кусок говядины, но пес к нему не притронулся. В собственном автомобиле прибыл мэр, холюный старик с белоснежной бородкой. Его движения были резки и порывисты. Он нахмурился, попав в прокуренную атмосферу гауптвахты, или точнее, ротного командного пункта. «Кто эти господа?» «Журналисты из Парижа». Мэр разбушевался. «Восхитительно! Значит, завтра вся Франция будет болтать об этой дурацкой истории. Разумеется, ничего путного вы еще не нашли». «Следствие продолжается», — проворчал Мегре таким тоном, каким обычно говорят. «Не ваше дело». Раздражением был пропитан даже воздух. Люди нервничали и не собирались этого скрывать. «А вы, Мишу, почему не возвращаетесь домой?» Мэр презрительно щурился, трусость доктора бесила его. «Если так будет продолжаться, через 24 часа всех охватит паника. Как я уже говорил, необходимо кого-нибудь арестовать. Безразлично кого, но сделать это нужно». При этих словах мэр многозначительно покосился на Эмму. «Я понимаю, что не могу приказывать вам, комиссар, но должен сказать, что нашей городской полиции вы отводите до смешного жалкую роль». А между тем, если последует еще одно убийство, одно единственное, мы окажемся перед катастрофой. Уже сейчас все чего-то ждут. Лавки, которые по воскресеньям обычно закрывают девять часов, сегодня уже давным-давно на запоре. Дурацкая статья Фар-де-Брест сполошила население? Мэр говорил, не снимая с головы котелка. Потом он надвинул его на глаза и ушел, сказав на прощание. Прошу вас, господин комиссар, держать меня в курсе. Кроме того, напоминаю вам что за все, что сейчас происходит, ответственность несете вы. «Кружку пива, Эмма!» – крикнул Мегре. Журналистов становилось все больше. Ничто не могло помешать им останавливаться в «Адмирале», спускаться в кафе, болтать и звонить по телефону, наполняя весь дом шумом и суетой. Они то и дело требовали чернил и бумаги, задавали бесконечные вопросы Эмме, лицо которой было заплаканным и жалким. За стеклами сгустилась ночь. Узенький снопик лунного света не освещал улицы, а лишь подчеркивал театральность лилового неба, покрытого тяжелыми тучами, и всюду грязь, липнущая к ногам, ибо в Конкарно, увы, улицы не были вымощены. — ЛПМРС сказал вам, что вернется? — спросил Мегре доктора Мишу. — Да, он пошел домой обедать. — А где он живет? — спросил журналист, которому нечем было заняться. Доктор назвал адрес, а Мегре, пожав плечами, отвел угол инспектора Леруа. «У вас есть оригинал статьи, появившейся сегодня утром?» «Я только что его получил. Он у меня в комнате. Текст явно написан левой рукой. Кто-то боялся, что его почерк узнают». «Почтового штемпеля нет?» «Нет. Письмо было брошено в почтовый ящик, висящий на дверях редакции. На конверте написано «Чрезвычайно важно». Получается, что в восемь часов утра или несколько позднее кто-то уже узнал об исчезновении жана Сарьвьера» о том, что его машина оброшена возле реки сен и что и на сиденье имеются пятна крови. Кроме того, он предвидел, что будут найдены следы большеногого. Просто невероятно, вздохнул инспектор. Что касается отпечатков пальцев, то я уже передал их. В сюрте по фототелеграфу. Они перерыли все картотеки и ответили мне, что таких отпечатков у них не имеется. Ошибиться было невозможно. Леруа успел заразиться в общей паникой хоть и не в очень тяжелой форме. Гораздо сильнее был поражен этим вирусом Мишу. Изможденный доктор выглядел особенно нелепо рядом с самоуверенными и развязными журналистами в спортивных костюмах. Доктор не находил себе места. Мегресс спросил его, почему вы не ложитесь спать? Еще рано, я никогда не ложусь раньше часа. Показав золотые зубы, он пытается изобразить улыбку. Скажите, откровенный комиссар, что вы думаете обо всем этом? Над старым городом светящиеся часы медленно пробили 10 ударов. Комиссара позвали к телефону. Звонил мэр. «Ничего нового?» Неужели он все еще ждал нового несчастья? Впрочем, стоит ли удивляться? Разве не ждал его сам Мэдре? Упрямо на супесь комиссар пошел проведать желтого пса. Тот дремал, но когда комиссар вошел, открыл один глаз. В его взгляде теперь не было страха. Мегре погладил животное по голове и подложил соломы под его парализованные лапы. В эту минуту комиссару подошел хозяин адмирала. «Как вы думаете, эти господа из газет долго пробудут здесь? Если да, то мне придется подумать о провизии, ведь торговля на рынке начинается с шести часов утра». Могрэу ставил со своими большими глазами на середину лба хозяина, затем проворчал что-то неразборчиво и прошел мимо, словно не замечая его. Надо было привыкнуть к комиссару, чтобы не обижаться на подобные выходки, которые сбивали с толку всех, кто его не знал. Стряхивая воду с плаща, вошел репортер типа Резьян. «Что опять дождик? Что у тебя новенького, Гролэн?» глаза молодого репортера сверкали. Он сказал что-то на ухо фотографу, который приехал вместе с ним и кинулся к телефону. — Соедините меня с Пти Паризиен, мадемуазель. Служба прессы. — Вне очереди. — Что? — Можете связаться прямо с Парижем? — Отлично. Соедините меня поскорей. — Алло, алло. — Пти Паризиен, это вы, мадемуазель Жермен? — Дайте мне дежурную стенографистку, говорит Берлен. В голосе журналиста звучало нетерпение. Он бросал вызывающие взгляды в сторону коллег. Проходивший мимо мигры остановился, чтобы послушать. «Алло, это вы, мадемуазель Жанна? Только побыстрее. Хорошо. Мы успеем дать это еще в провинциальные выпуски. А другим газетам придется перепечатывать с парижского выпуска. Скажите секретарю редакции, чтобы он отредактировал мою заметку. У меня нет ни минуты. Пишите». «Конкарно. Наши предположения оказались правильными. Запятая. В городе совершилось новое преступление. Алло. Алло. Да-да. Преступление». «Найден еще один убитый, если вам так больше нравится». Все замолчали. Доктор, как зачарованный, двинулся к журналисту. А тот продолжал диктовать торжествующим голосом, вздрагивая от возбуждения восторга. «После месье Мастагана, после журналиста жана Сервера, убит месье Лепомере». «Да, Лепомере. Я уже диктовал вам по буквам эту фамилию. Он найден мертвым в своей комнате. Да, у себя дома. На теле нет никаких ранений. Мышцы судорожно сведены, все указывают на отравление. Обождите». «Закончить можно так. В городе царит ужас. Понятно? А теперь немедленно покажите все это секретарю редакции. Через полчаса я позвоню еще раз и дам заметку для парижского выпуска. А то, что я продиктовал, пойдет в провинциальное. Дорога каждая минута». Журналист повесил трубку, вытер лоб и обвел окружающих счастливым взглядом. Телефон зазвонил опять. «Алло, комиссар, говорят, из дома мы сели по мэре». Мы минут двадцать не можем до вас дозвониться. Месье Лэп-Мэре мертв. Вы слышите? Голос еще раз повторил сквозь треск. Он мертв. Мегре повесил трубку и оглянулся. Почти на всех столах стояли пустые стаканы. Эмма повернула комиссару свое бескровное лицо. Не перекасаться ни к одной бутылке, ни к одному стакану, громко приказал Мегре. Вы слышите, Леруа? Все должно оставаться на своих местах. По лбу доктора стекали крупные капли пота. Он сорвал фуляровый платок, обнажив худую длинную шею. На вороте рубашки поблескивала медная запонка. Когда Мегре вошел в дом и месье Лепомере, там находился врач, живший по соседству. Он уже констатировал наступившую смерть. Кроме врача присутствовала домовладелица, особо лет пятидесяти. Она и звонила комиссару в адмирал. Красивый домик, сложенный из серого камня, стоял лицом к морю. Каждые двадцать секунд яркий луч маяка, словно кисть художника, скользил по окнам. На балконе торчала древко флага и был прибит щит с гербом Дании. Тело ЛПМР было распростерто на красноватом ковре студии, загарможденной дешевыми безделушками. У дома начинала собираться толпа. Люди молча смотрели на комиссара. На стенах гостиной висели фотографии актрис с некоторыми с дарственными надписями. Все они были старательно застеклены, как и легкомысленные картинки, вырезанные из журналов. Рубашка на трупе была изорвана, башмаки кусты облеплены грязью. «Стрихнин», — уверенно сказал врач, — «я мог бы поклясться в этом. Посмотрите на его глаза и обратите внимание на то, как сведены мышцы. Огония длилось не менее получаса, а может быть и больше». «Где вы находились все это время?» — спросил домохозяйку Мегре. Я была внизу у себя. Месье Лепамере снимал у меня целый этаж с пансионом. Он вернулся к обеду около восьми часов и почти ничего не ел. Он сказал, что электрические лампы плохо горят, хотя они горели нормально. Потом он сказал, что уйдет вечером, но сначала примет аспирин. У него была сильная головная боль. Комиссар вопросительно взглянул на врача. Тот кивнул. «Именно так. Типичные первые симптомы. А как скоро они начинают проявляться?» Это зависит от дозы, от того, насколько крепок организм человека. Иногда через полчаса, иногда через два. А смерть? Она наступает позднее, как результат общего паралича. Сначала наблюдается явление местного паралича. Весьма возможно, что Лепомере пытался звать на помощь. Видимо, он лежал на этом диване. Мегре посмотрел на широкий диван, благодаря которому квартира Лепомере именовалась «Домом непристойности». Над этим диваном фривольные картинки были прибиты особенно густо. Ночник источал розовый свет. Судороги, напоминающие припадок белой горячки, заставили его скатиться на пол, где смерти настигла его. Дверь просунулся фотограф. Мегре шагнул и захлопнул ее у него перед носом. Он подсчитывал в полголоса. Лепомере покинул кафе «Адмирал» в самом начале восьмого. Там он выпил порцию коньяка с водой. Спустя четверть часа... Придя домой, он ел и пил. Следовательно, если принять во внимание то, что вы говорили о стряхнине, Лепомере мог проглотить яд дома или еще где-нибудь. Мегре быстро спустился на первый этаж. Домовладелица, окруженная соседками, горько плакала. — Где у вас грязные тарелки и стаканы? Она смотрела на комиссара, не понимая, что он от нее хочет. Не дожидаясь ответа, Мегре прошел в кухню. Там он увидел таз с теплой водой. Справа от которого лежали вымытые тарелки, а слева грязные Тут же и стояли стаканы Только что начала мыть посуду, всхлипывала хозяйка Вошел полицейский Охраняйте дом, приказал ему Мегре удалить отсюда всех, кроме хозяйки И чтобы ни одного журналиста, ни одного фотографа близко не было К тарелкам и стаканам не прикасаться Мегре вышел на улицу Под порывами штормового ветра ему предстояло прошагать до гостиницы метров пятьсот. Город погрузился во тьму. Лишь только несколько окон светились далеко одно от другого. Зато на площади ярко горели все три окна гостиницы «Адмирал». Их зеленоватые стекла делали здание, похожим на огромный аквариум, освещенный изнутри. Подойдя к дверям гостиницы, Мегрэл услышал громкие голоса, телефонные звонки и ворчание автомобильного мотора. «Куда вы собрались?» Просил игры журналиста, заводившего машину. Телефонная линия перегружена. Попробуй соединиться с редакцией с другого места. Через 10 минут будет поздно. Мой материал не попадет в карижский выпуск. Инспектор Леруа стоял посреди кафе с видом классного наставника, наблюдающего за приготовлением уроков. Журналисты писали, не поднимая головы. Лицо у камеевой ажора было по-прежнему ошарашенное, но он явно наслаждался непривычной обстановкой. Посуда все еще стояла на столах. Здесь были бокалы на ножках для аперитивов, маленькие ликерные стаканчики, пивные кружки с еще пузырившейся пеной. — Когда вы прекратили подавать, Эмма? Официантка тщетно напрягала память. — Не знаю, месье Мегрей, не могу сказать. Часть стаканов я успела прибрать до вашего приказа, а другие стоят здесь с самого завтрака. «Где стакан месье Липомерет?» «А что он пил? Вы не помните месье Мишу?» Мегре ответил за доктора. «Он пил коньяк с водой. Эмма задумчиво посмотрела на блюдечки. Шесть франков. Но одному из этих господ я подавала виски, а оно тоже стоит шесть франков. Может быть, он пил из этого стакана или из этого?» Фотограф, решивший не терять даром времени, фотографировал зеленоватые стаканы, разбросанные на мраморе столиков. «Разыщите аптекаря!» – приказал Леруа комиссар. Поистине, это была ночь тарелок и стаканов. Их принесли из дома покойного вице-консула Дании. В лаборатории аптекаря толкались журналисты, чувствовавшие себя как дома. Один из них, учившийся когда-то на медицинском факультете, даже принялся помогать аптекарю. Снова позвонил мэр и едва процедил в трубку. «А ответственность несете вы!» Анализы ничего не дали. Появился хозяин гостиницы и недоуменно спросил. «Комиссар, а куда девался пес?» Чулан, где пса уложили на солому, был пуст. Парализованное животное, которое не могло не только ходить, но даже ползать из-за повязки, стягивавшей ему задние лапы, исчезло. Анализ стаканов не обнаружил решительно ничего. «Возможно, я уже успела вымыть стаканы на селе ПМРФ», — вздыхала эма «Разве упомнишь такой суматохи?» Половина посуды в доме домовладелицы также успела побывать в тазу с теплой водой. Землистое лицо Эрнеста Мишу было искажено гримасом ужаса. Исчезновение пса его потрясло. За ним пришли со двора, я знаю. Там есть ход со стороны набережной, что-то вроде тупичка. Надо поскорее забить эту дверь, комиссар. Подумать только, ведь в любую минуту он может проникнуть к нам незамеченным. Нет, это невероятно, унести такого пса на руках. Доктор не осмелился покинуть своего места в глубине зала, стараясь держаться как можно дальше от дверей.